Глава 5 Наш Хранитель умирал. Это просто не укладывалось в голове. Хронель всегда был немного вздорным, чудаковатым, но мы списывали его мелкие пакости на вредный характер. Да и у кого бы он не испортился вдали от Родины. Пусть наш Светлый Хранитель никогда не видел вечно зелёных земель, душой он тянулся к ним, поэтому и воссоздал в Шалатаре подобие эльфийского леса. И всё-таки этого оказалось недостаточно». Лишённый близости других светлых источников, Хронель угасал и терял силу. Если прежде я не придавала значения его ошибкам, то теперь, когда знала причину, все мелкие промахи всплывали в памяти. Прорыв защитного купола, минувшей зимой. В одну ночь наш теплолюбивый сад оказался завален снегом. Путаница в библиотеке в начале года. Вместо учебников для начинающих целителей первый курс получил комплект пособий для выпускников» в том числе и книгу с материализующимися иллюстрациями. Полчаса изучения особенностей низших порождений бездны и две адептки-первокурсницы передумали учиться в шелотаре. Но самый грандиозный залёт у Хронеля случился, когда к единой справочной тетради оказался подсоединён внутренний архив. Некоторое время справочный артефакт выдавал не только сведения из учебного курса, но и личные характеристики адептов и преподавателей. Тогда-то и всплыла, военное прошлое магистра Лойера и еще множество занятных фактов из биографии наставников. После собрания все занятия отменили. Преподавателям нужно было переварить объявление королевского смотрителя. У адепток появилось свободное время, поэтому многие поспешили в город. Кто по магазинам, кто посидеть в кофейне и обсудить последние новости. Были и те, кто направился к источнику в надежде получить от хранителя ответ. Зря это они. Хронель прежде никогда не проявлял себя подле места сила. Так с чего бы ему сейчас вести себя иначе? И куда это собралась наша зубрила беспамятная? Неужели в библиотеку? Зубрит, зубрит, а всё без толку. Аманда Антер в окружении свиты подловила меня посреди коридора. не пройти, не проехать. Беспамятная она меня обзывала вторую неделю из-за пропущенного практикума по кровососущим. Задержалась в городе и не успела на занятия. Невелик промах, но Аманде только дай повод. А если его нет, то она его обязательно выдумает. Тут только тренировать выдержку и делать вид, что меня её придирки не задевают. В библиотеку? Нет, девочки, я в город бегу. В милой шляпке акция. Первым десяти клиенткам оформление шляпки в подарок. Я чётко уловила момент, когда злорадное выражение на лицах девчонок сменилось растерянным, а потом в их глазах вспыхнул огонёк предвкушения. Коридор освободился, не прошло и трёх секунд. «Акция — это хорошо. Акция — это здорово. Особенно, когда успеваешь к открытию магазина». Буркнула я и побежала по лестнице на второй этаж. Чтобы попасть на распродажу в магическую лавку, я очередь с вечера занимала. А тут выбрались после обеда и на что-то рассчитывают. Наивные. Крамер Тортон. На собрании всё пошло наперекосяк. Я планировал сообщить об угасании светлого источника и возможной скорой гибели хранителя. Вкратце напомнить историю Академии, после чего дать понять, что король-лигард не оставит проблему Шелотара без внимания. Не сложилось. Вместо того, чтобы объявить адепткам, что им вскоре предстоит пройти ряд испытаний, я слушал сопливую историю любви прежних владельцев замка. Тьма дёрнула меня вызвать на подиум этого гоблина. Хотя кого я обманываю? Планы полетели к Хару под хвост, едва моя невеста появилась в аудитории. Делия Мейбус опоздала, но когда её точёная фигурка возникла на верхней ступеньке, я едва не сжёг собственные заметки. Позади Делии маячила рожа того, кого я меньше всего ожидал увидеть в шалотаре. Это был отпрыск рода Меллар, дамский угодник и любимец Фрейлин Её Величества, высланный из столицы по многочисленным просьбам отцов незамужних дочерей. И этого смазливого слезняка представили к юным целительницам? Интересно, ректор Сойер в курсе прошлых заслуг своего преподавателя? Встреча с Дорианом Мэллором меня озадачила. Но разозлила не она, а поведение Делии. Заметив меня, девушка смутилась и постаралась побыстрее затеряться за спинами других адепток. Что это было? Реакция на досадное опоздание или же опасение, что я узнаю о её отношениях с Мэллором? харз задери этого скользкого хлыща. Не просто же так они оба опоздали. При мысли об этом злость и раздражение обожгли горло и изо рта вырвалось свистящее шипение. «Лорд Тортон, вы в порядке?» Секретарь ректора, аккуратная седовласая дама, буквально подпрыгнула на своем стуле. «Да, более чем. Не нужно себя утруждать», поспешно произнес я, видя, что женщина смотрит на кувшин с водой. Хотел избавить её от лишних хлопот, но добился лишь того, что секретарь теперь у тайкой выводила в воздухе охранный знак. Вот тьма. Теперь по Академии поползут слухи, что проверяющий читает мысли. На самом деле я всего лишь улавливал чужие эмоции. Ладно, никаких всего лишь. Я являлся сильнейшим эмпатом королевства азрот И Легард считал, что если кто и сможет выявить причину гибели Светлого Источника, то только я. Я поблагодарил Его Величество за оказанное доверие и сделал вид, будто не знал, что на самом деле ему плевать на источник, светлым бельмом маячивший на территории тёмных. Его Величество надоело, что я игнорирую свою невесту, и он форсировал события. «Лорд Тортон, сожалею, что заставило вас ждать». Клариса Сойер плыла в приёмную и, не замедляя шаг, проследовала в кабинет. Я невольно замер, любуясь природной грацией этой женщины. Ее движения настолько не вязались с внешним видом, что мое чутье тут же отметило это несоответствие. После всеобщего собрания ректору пришлось организовывать еще одно, уже для коллег. Меня на него не пригласили. Впрочем, мне это было и не нужно. Я уже знал, что весть о скорой гибели магического источника шокировала не всех. Дар импата позволил считать эмоции, и выявить тех, кто догадывался об увядании Хранителя. Помимо ректора Сойер, в тайну посвящены были двое. Слизняк Меллар и некий магистр Лойер. И это когда сама Клариса уверяла, что никто ни о чем не догадывался. Лорд Дориан Меллар, ректор Сойер зачитала вслух первое имя из моего списка и с удивлением посмотрела на меня. «Ведет у нас Зельеварение, куратор второго курса, образцовый преподаватель и куратор Делли». Теперь их одновременное опоздание выглядело не так подозрительно. И все-таки стоит присмотреть за девчонкой. Пусть я не собираюсь на ней жениться, но в какой-то степени несу ответственность и обязана оградить от глупостей. Надеюсь, вы знаете, что прежде поведение лорда Мэллора не было столь безупречным. «Все мы совершаем ошибки в молодости», — чопорно парировала госпожа ректор. «Его ошибки в этом году были зачислены в военные училища, признают детей». У мальчиков был бы шанс на поступление в Академию. «Не мне судить лорда Мэллора?» – отчеканила Суэр, давая понять, что тема закрыта. «Магистр Лоэр, вы уверены?» «Оба знают, что в шалатарский источник силы вот-вот иссякнет. Знание еще не означает причастность. Само собой. Однако теперь у меня есть право присмотреться к этим двоим. Не переусердствуйте. Мне не хотелось бы узнать, что Королевский Смотритель превысил полномочия». Как королевский смотритель, я обязан выполнить иную задачу. Легард желал, чтобы я нашел ту, кто стал бы голосом угасающего источника. Хранителя, изъясняющегося музыкальными фрагментами из арий и народных песен, понять не так просто. Но его связь с разумом целительницы помогла бы установить причину угасания и, возможно, позволила бы ее устранить. Тьма. Уж лучше бы приказал паладину мрака похитить очередную светлую эльфийку и притащить ее в Академию. 200 лет назад эта схема сработала. Так зачем же усложнять? Шулатарская библиотека, одно из чудес Академии, именовалась Древом Знаний. Когда я услышала о нем впервые, то сочла, что увижу стилизацию под эльфийский дом на дереве. Светлые любили обустраивать свои жилища среди ветвей, и со временем дерево становилось частью дома, его опорой и сердцем. Так вот, древо знаний Шелотара не было искусной стилизацией. Библиотека на самом деле располагалась внутри живого вечно зелёного дуба. Небольшая дверца у его корней вела в помещение со стойкой выдачи заказов и большим креслом-качалкой, в котором любил дремать наш библиотекарь, господин волли Коренной житель Шелотара и чистокровный человек, он так и не обзавёлся семьёй и в последние годы редко покидал стены Академии. Вот и сейчас он наверняка посапывал в своем кресле. Чтобы не тревожить покой библиотекаря, я поднялась по внешней винтовой лестнице и очутилась на обзорной площадке, кольцом опоясывающей древесный ствол. Здесь стояли одноместные столики и удобные мягкие стулья. Вдоль ствола тянулся длинный шкаф-каталог, по которому можно было найти и заказать книгу из хранилища. Но сейчас я направилась не к нему, а к единственному фолианту, покоящемуся на вертикальной подставке. К единой справочной тетради мы обращались, когда хотели быстро получить информацию. Стоило просителю вывести вопрос на странице, как древо знаний выдавало ответ, хранящийся в одной из книг библиотеки. Обычно к единой тетради стояла очередь, а доступ к артефакту выдавался по записи, но сегодня он был свободен. Я взяла с подставки карандаш и вывела на пустой странице светлый источник шалотара «Случай исцеления». Нет таких данных. Я гипнотизировала три несчастных слова с минуту, а потом перепробовала ещё несколько вариантов запроса и снова натыкалась на отсутствие сведений в хранилище книг. Ерунда какая-то. Я устала, потёрла виски. Либо лорд Тортон что-то напутал, либо намеренно солгал. И то, и то выглядело странно. «Я могу вам чем-то помочь?» «Вот же лёгок на помине!» Обернувшись, увидела Василиска. Подозрение, что он за мной следил и Едва я заметила в его руках внушительную стопку книг, перевязанную полупрозрачной зелёной лентой. Её цвет означал, что книги разрешается вынести из библиотеки. «Помочь? Запросто. Для этого вам достаточно уронить книги себе на ногу. Полагаете, что их тяжесть заставит меня зарыдать от боли?» С ленивой улыбкой поинтересовался Змеи-Искуситель. «Зачем же рыдать? Одной слезинки мне вполне достаточно». «Андепт Камейбус». Вы слишком кровожадны для целительницы. Ага, прямо-таки змеюка подколодная. О чём не устает напоминать Аманда Антер, Моя чешуйчатость ей поперёк горла. Сама Аманда — человечка из древнего магического рода, сумевшего сохранить чистоту крови даже после прихода тьмы. На кровь не претендую. Так что насчёт слезы? Я с вызовом уставилась на Василиска. Вы знаете цену? Вам больше не с кем целоваться? Вырвавшийся возглас заставил меня быстро осмотреться. Вдруг кто услышал? Фух, пронесло. На втором уровне библиотеки были мы одни, а звуконепроницаемое поле надёжно отсекало его и от коморки библиотекаря, и от платформы старшекурсников, парящей над нами. Считайте это благотворительной акции, всего 10 поцелуев, и вы овладеете такой техникой, что от вас больше ни один жених не сбежит. Участливый тон Василиска меня не обманул. Этот гад попросту издевался. Вот и зачем я только сказала, что меня бросили? Надеюсь, лорд Тортон не видел ту ужасную статью. А если и видел, то у него хватит так-то не обсуждать со мной ее содержимое. Так что, Делия, только для вас и только сейчас. Василийс Каграевича подбросил стопку книг, и та зависла над его головой. Моя слеза за 10 поцелуев. Я уже хотела сообщить змею, куда он может уползти со своим предложением, когда среди листвы раздался одобрительный перезвон. Первым пришёл в себя лорд проверяющий «Видите, ваш хранитель одобряет сделку. Прислушайтесь, он ерунды не посоветует». «Это он вас не расслышал», — буркнула я. «Считаете, что бедняга совсем оглох от старости?» — с ленивой улыбкой выпросил лорд Тортон. Я испуганно прижала пальцы к губам. «Зря это он». «Со слухом у нашего хранителя полный порядок. Чуть выкажешь малейшее неуважение, и тебя настигнет неминуемая расплата». Одна адептка со второго курса обозвала хранеля старомодным, так ее потом на месяц доступа в прачечную лишили. Уловив какое-то движение, подняла взгляд и обмерла. Стопка книг над головой Василиска зашевелилась, дернулась, как если бы раскачиваясь, а потом вдруг устремилась вниз и шлепнула лорда Тортена по макушке. Мужчина со стоном обхватил голову ладонями и крепко зажмурился, а когда открыл глаза, на его щеке блестела крошечная слезинка. У боевых магов отличная физическая подготовка, у элезионистов развита концентрация, а целители тренируют выдержку и реакцию. Я создала хрустальную сферу еще до того, как осознала, что именно вытворила. Это был молниеносный рефлекс целителя, привыкшего запасать ценные ингредиенты на каждой выездной практике. Лорд Тортон удивлённо уставился на хрустальный шар, зависший перед ним, взял его в руку, покрутил перед глазами, а потом лицо Василиска расплылось в понимающей улыбке. «Ну вот, а говорили, что вас цена не устраивает. Прошу прощения, это была чистая случайность. Можете забрать свою слезу. Пожалуйста». Мрак всемогущий. Как же я могла так вляпаться? А ещё гордилась умением создавать хрустальные сферы чуть ли не во сне. Да меня среди ночи разбуди, сунь под нос, редкую травку, и хлоп уже надёжно упакованно. Соседка по комнате одно время так меня натаскивала по моей же просьбе. Это был приобретённый рефлекс, отработанный, выстраданный, и он же так меня подставил. Вот и где в этом мире справедливость? Нет-нет-нет, Делия. Слеза Василиска — редкий ингредиент, возврату и обмену не подлежит». На губах змея-махинатора расцвела предвкушающая улыбка. Не иначе, как поцелуй уже со мной воображал. Да этот змей скорее облезет, чем я соглашусь с ним целоваться. Я у вас ничего не покупала. Хотите сказать, что вы у меня её украли? Грабёж среди бела дня, да ещё и в библиотеке. Что скажет госпожа ректор? Вы издеваетесь? Я не собираюсь тревожить госпожу Сойер из-за такого пустяка. Ммм, как мило. Воровство уже считается пустяком. Честно свистнул и ушёл. Называется нашёл? Это не я, начинающая клептоманка. Это у меня просто профессия вредная. «Прекратите!» Закричала я, уже не беспокоясь, что нас могут услышать. Мало книги этого гада чешуйчатого по голове приложили. Надо было что-нибудь ещё на него уронить. И тут произошло то, чего я никак не ожидала. Лорд Тортон задрал голову и вопросил. «Хранитель». 10 поцелуев в обмен на слезу Василиска. Считаете ли вы сделку между мной и Делией Мейбус справедливой и обязательной для исполнения?» Протяжная мелодия Флейты тянула на утвердительный ответ, но я, разочарованная предательством Хронеля, упрямо произнесла. «Не одобряет. Вон как Флейта плачет и надрыв». Резкий бой курантов ударил по ушам. «Мрак милосердный. Это же даже не музыка». «Хорошо, Хронель, я тебя поняла». Какофония тут же стихла но в ушах всё ещё звенело. «Да, наш хранитель светлый, но чувство справедливости у него тёмное. Вот как он мог счесть, что мне нужно целоваться с этим?» Мой объект негодования с невинным видом сидел на корточках и собирал книги. Причём все они были из программы выпускников. Я же одно уставилась на том в чёрном замшевом переплёте. Это были основы некромантии, преподаваемые на четвёртом курсе. Ни одна адептка шалатарской академии «Никогда не сможет вылечить нежить, но знать, как она устроена, обязана». Выбор лорда Тортона удивлял. Он не был целителем, но заказал как справочные пособия вроде классификатора разумных рас, так и заклинатель. Это были книги с третьего этажа библиотеки, те, о которых я могла только мечтать. И они были совсем рядом. «Да он специально эти книги взял, чтобы меня подразнить. Не буду просить. Не буду». Я ухватила парящую в воздухе хрустальную сферу, сунула в карман туники и выразительно кашлянула, привлекая внимание. «Считаете, если я сочту вас заразный то откажусь целовать?» «Да вы... вы...» «Я весь внимание...» Лорд Тортон сложил книги на столик и повернулся ко мне. В золотистых глазах змея плясал сдерживаемый смех. Вся эта ситуация безумно забавляла Василиска. «Сами вы, зараза!» вот Фу, какие выражения, да еще из уст уважаемой практикующей целительницы. Кстати, об устах и практике. Разрешаю приступать. К чему? К выплате долга. Или вы считаете, что я облегчу вам задачу? Лорд Тортон вытянулся по струнке, как новобранец на плацу, еще и глаза крепко зажмурил. Вы хотите, чтобы я вас поцеловала прямо сейчас? Вот так сразу? Еще и в библиотеке? Обещаю обставить следующий поцелуй должным образом. Этот считайте лёгкой разминкой. Хорошо, что тренировочным не назвал. Ладно, я смогу. Целовала же я кузена Кайла в губы, когда он подарил мне солнечный камень. Конечно, это произошло случайно. метила в щёку, а Кайл не вовремя повернул голову. Сам поцелуй я не особо запомнила. Зато то, что произошло после, до сих пор вызывало лёгкую оторопь. Кузен, который был меня старше на целых три года, вдруг покраснел и начал заикаться. На следующий день он пригласил меня погулять в город, но мама вовремя напомнила о вступительных экзаменах в академию. Так что я с огромным сожалением отказалась от прогулки. А через несколько дней Кайл уехал по поручению отца. «Как же я соскучилась по родным!» «Делия, если вы рассчитываете, что я усну в ожидании, то зря надеетесь». Я заставила себя поднять взгляд на лорда Тортона, изображавшего из себя статую. «Хорошо, я это сделаю. Вот прямо сейчас. Чмокала же я на спор ужа». Конечно, лорд Тортон симпатичнее горного ужа, но характер у него ужасный. Да и красивым лорда проверяющего назвать сложно. Глубоко посаженные глаза, тёмные брови в разлет, тонкий прямой нос и чётко очерченная линия подбородка. Его лицо состояло сплошь из прямых линий, и только золотистые глаза смягчали резкость черт. Невероятные глаза. Завораживающие. И как же здорово, что сейчас они были закрыты. Я набрала в грудь побольше воздуха, привстала на носочки и звонко чмокнула Василиска в губы. Звук вышел до того громкий, что лорд Тортон вздрогнул. Дёрнулась и я, после чего гордо объявила «Минус один». Василиска открыл глаза и посмотрел на меня так, словно сомневался, что это я его только что поцеловала. «Нет, оно и понятно, у лорда проверяющего опыт побольше моего будет». «Делия, то, что вы изобразили, на поцелуй не тянет». «Я должна вам 10 поцелуев. О том, что они должны вам понравиться, речи не было». Проворчала я, старательно рассматривая крепко сцепленные пальцы. «Что вы, не надо отчаиваться. Уверен, в следующий раз вы постараетесь как следует». Вы мне еще предложите почитать дополнительную литературу и как следует попрактиковаться. Не вопрос. Согласен побыть вашим ассистентом. Да лучше я жабу у пруда поймаю. Бедная Квакша. За что ей эти мучения? Делия Мейбус. Заявляю вам со всей прямотой и ответственностью. Вы совершенно не умеете целоваться. А вы? Вы? Хам невоспитанный. чего то нелестная характеристика моих способностей показалась очень обидной. Лорд Тортон, наоборот, выглядел слишком довольным для того, кому не понравилось, а от взгляда золотистых глаз мне становилось не по себе. Уж больно предвкушающим он был. «А давайте мы прямо сейчас рассчитаемся, и вы оставите меня в покое». Физиономия лорда Тортона ожидаемо расплылась в улыбке. «Понимаю ваше нетерпение, но придется немного подождать. Я сообщу о следующем месте и времени вашей расплаты». «Это должно быть уединенное место». «Разумеется». Улыбка Василиска сделалась ещё шире. «А вы дадите слово, что не будете ко мне прикасаться? И вообще, нам нужно оформить сделку письменно». «Да, да». Я принялась нарезать круги вокруг стола. «Когда я двигаюсь, мне легче думается. Нужно обязательно составить график и выбрать наиболее удобные места для поцелуев. В конце концов, мне нужно подумать о своей репутации. Я девушка приличная, мне ещё замуж выходить». Внезапно поняв, что лорд Тортон не принимает участия в беседе, я остановилась и вздрогнула от внезапной перемены его настроения. Золотистые глаза Василиска потемнели и теперь казались медленно тлеющими углями на застывшем лице. «Репутация. Как мило, что вы о ней подумали!» — сдавленно произнес он. «Это всё, о чём мне нужно знать. Возможно, у вас есть иные обстоятельства, делающие исполнение сделки невозможным, или же обязательства...» Последние слова прозвучали совсем глухо. «Нет, что вы, в ближайшие недели я совершенно свободна», объявила я, наконец-то осознав все возможности и перспективы этой сделки. Лорда Играна интересовала исключительно моё безупречное происхождение и чистота крови. Если он заподозрит, что я не настолько идеальна, то сам передумает на мне жениться. Крамер Тортон. Змей, перехитривший сам себя. Жалкое зрелище. Отражение в зеркале явило унылую физиономию. К её виду я давно привык, как и к тёмным волосам. Придворный маг постарался на совесть. Ни один целитель шалатарской академии не заподозрил наличие иллюзии. Ректор Сойер была в курсе. Она-то и намекнула, что моё намерение познакомиться с Дейлией под чужой личиной – не самое умное решение. Теперь я начинал догадываться, почему. М да Клариса Сойер оказалась умной женщиной. Я задумчиво поскрёб макушку. Голова зверски чесалась, словно у меня вот-вот должны были проклюнуться рога. Дурацкая история. Меня ожидали девять сладких поцелуев юной змейки, но от одной мысли, что эта зараза собирается целоваться с кем-то ещё, кроме жениха, внутри закипала злость. «Браво, Игран! Теперь ты ревнуешь Делию к самому себе!» Я слукавил, когда объявил её поцелуй негодным. «Нет, целоваться Мейбус не умела», Однако в тот миг, когда её нежные, чуть подрагивающие губы прижались к моим, я ощутил пьянящий аромат снежной вишни. Хотелось пить его жадными глотками и не останавливаться. Мне удалось скрыть свою реакцию на поцелуй за извительными фразами, но смеялся я не над девчонкой, а над собой. Теперь же мне становилось совсем не весело. Самый простой выход из ситуации — полное признание — найти девчонку и объясниться, свалить все на королевское задание. Целители Шалатара были бы в ужасе, узнай, что его величество направил в Академию Боевого Нага. Пожалуй, сильнее их мог напугать только высший демон. Но признание ставило бы вопрос с помолвкой. Делия Мейбус не желала выходить замуж за Агарата и Грана, иначе стала бы она светиться от одной только мысли о поцелуях с Тортоном. Не мог же Василиска ей понравиться. М -м -м, ну и рожа. Моя морда в отражении приняла зверское выражение. Глаза полыхнули злым. «Нет, нет, так делать точно не стоит. Иначе Делия заподозрит, что я не совсем подходящий Василиск». Итак, юная змейка решила поиграть. Вопрос в том, как далеко она готова зайти, чтобы избежать ненавистного брака. Всыпать бы вертихвостки. Неужели мать не объяснила ей, что опасно играть с чувствами мужчин? Что не каждый распалённый поклонник – Готов принять запоздавшее «нет». Пожалуй, мне стоит преподать змейке урок, если она рискнет перейти границы дозволенного. Ещё как перейдёт. Пожелала же она подарить мне 10 поцелуев в укромном месте. Очевидно, мне стоит озаботиться поисками этого места и пригласить Делию на свидание. Естественно, после оформления сделки. Я ещё надеялся, что у девчонки включится мозг, и она пойдёт на попятную. Если же нет это будет весьма волнующее задание Его Величества.